Глава 11 «Одна каюта, да ещё с одной кроватью!» — фыркаю я и скидываю сумку у двери. В каюте просто негде развернуться. Из мебели тут только узкая кровати и шкафчик с полками, натянутыми между скрипучими стенками. «Можешь найти себе койку в кубрике, если захочешь», — заявляет Сет, опершись на дверной косяк и хитро улыбаясь. «Только одной тебе она не достанется». Я сажусь с краю кровати и, осклабившись, оглядываюсь на него. Кровать даже для одного слишком узкая. Я буду спать здесь, а ты ищи себе койку. Его улыбка растягивается до ушей, а в глазах блестят озорные искорки. — Ты что, решила, будто мы разделим постель? — Я... — Спать будем по очереди. Я киваю. Перед глазами мелькает образ Сета, лежащего рядом. Он прижимается всё теснее, лёгким касанием нащупывает мою руку. Откашлившись, я отворачиваюсь и смотрю в пол. «Хорошо. Отлично. Других свободных коек нет, так что пришлось бы потесниться. Можешь первое занять каюту. Всю ночь на ялике плыли, тебе наверняка не помешает отдохнуть». Я не успеваю ответить, как сет, закрыв за собой дверь, исчезает. Опять застав меня врасплох. Я пытаюсь устроиться поудобнее, но сон всё никак не идёт, и я, забившись в дальний угол и свернувшись калачиком, нервно ворочаюсь, а шхуна качается на волнах. Но колыбель прилива почему-то не убаюкивает меня, а наоборот бередит душу. Я ещё ни разу подолгу не ходила на корабле. Для торговли мы всегда использовали ялики или суда поменьше шхуны, Я не знаю, куда мы направляемся. Не уверена, что меня доставят по нужным координатам. И понятия не имею, какие беседы ведутся по ту сторону двери в каюту. Поэтому, поспав урывками пару часов, я поднимаюсь, протираю глаза и отправляюсь на поиски сета. Дверь из каюты ведет прямо в кампус, и когда я открываю дверь, меня встречают взгляды трех пар глаз — Команда сидит вокруг стола, у каждого перед собой пустая миска. Сет указывает мне на свободное место. «Садись, поешь». Я подхожу, и Перл проворно наливает мне рыбный бульон. Она отрывает ломоть от буханки хлеба в центре стола и бережно пододвигает мне миску с краюхой. Я подтаскиваю их поближе и ловлю ее взгляд. Только сейчас замечаю, что вдоль левой щеки у нее тянется шрам. Тоненькой полоской прорезает блеклые веснушки, припорошившие ее бледную кожу. Но стоит Перл приподнять подбородок, как в мерцающем свете ламп, лицо ее накрывает легкая тень, и шрам уже неразличим. «Спасибо». Она пожимает плечами, и грубоватой ткани светло-голубая туника спадает ей на руку. Перл тут же подтягивает рукав и оскаливает мелкие острые зубы. «Не за что». Я зачерпываю ложку супа, сочетающего идеально подсоленный кремовый соус и букет приправ с чуть не цветочным привкусом, и понемногу языки у всех развязываются. Поначалу они говорят нерешительно, но я не поднимаю глаз и упорно смотрю в свою тарелку, лишь бы они не видели во мне угрозы. Очень скоро я замечаю, как свободно Сет с ними общается, и понимаю, насколько скрытно он вел себя у нас на острове. В домике знахарки он держался покладисто, сидел тише воды ниже травы. А теперь, подавшись вперед, он вовсю жестикулирует, в то время как джоби справа от меня скидывает руку, как бы отмахиваясь от него. Они обсуждают нынешний маршрут. И груз на борту. Нельзя терять время, джоби Придется идти напрямик. говорит Сет, и Перл передаёт ему кружку чая. «Спасибо». Мирям же согласилась уложиться в назначенный срок. Откашлившись, Джоби скрещивает руки на груди. Его каштановые волосы с золотисто-рыжим отливом мерцают в отблеске свечи. Нос вздёрнутый, а взгляд как будто напуганный, такие большие у него глаза». из-за чего он выглядит моложе меня. Но сейчас, наблюдая, как уверенно он держится в команде, я понимаю, что не стоит его недооценивать. Постоять за себя он сумеет. Не забывай, у нас еще до этой сделки были договоренности. Я навостряю уши, покосившись в их сторону. Сет сидит все так же невозмутимо спокойно, а вот Джоби, наклонившись вперед, постукивает костяшкой по столу, словно пытаясь донести свою мысль. «Наверняка товар можно закинуть и через неделю-другую», — настаивает Сет. «Нам что, везти его до самых дальних островов и обратно?» «Нет», — отрезает джоби и кивает Перл, подавший ему чашку чая. Глаза его опять скрываются за каштановыми волосами, едва я успеваю перехватить пробежавший между ними с Сетом взгляд, предупреждающий, не терпящий возражений. «Но к чему это?» «Я не уверена». Откинувшись на спинку стула, Джоби отпивает чай и вздыхает. «Просто сиди и пей свой чай, Сет, а маршрут пусть Мири прокладывает». Но Сет мотает головой. «Ты же понимаешь, я так не могу. Не в этот раз. Мира заключила с нами сделку». Я поднимаю глаза и ловлю на себе его взгляд, но, вопреки моим ожиданиям, не Сет, а как будто мыслями, он далеко отсюда. Я хмурю брови и задумываюсь, с чего это Сет взялся отстаивать мои интересы. Может, просто чувствует себя обязанным за то, что я тогда спасла ему жизнь? Не успеваю я моргнуть, как он, поёрзав на стуле, снова переводит взгляд на Джоби «Чай будешь?» — спрашивает Перл. Она протягивает мне чашку, от которой поднимается ароматный пар. Сплошь лаванды и молоко с ноткой мёда. Запах навевает мне воспоминания об Агнес. «Да, если можно», — отвечаю я, обхватив обеими руками керамическую чашку. Но заваренный Агнес чай таким богатым ароматом не отличался. Я улавливаю запах сладкого укропа, а еще легкую горчинку, как будто кроме трав тут примешано что-то ядреное. Наверняка какая-то аптекарская смесь. «Братский корень! От морской болезни помогает, если вдруг начнётся качка!» — подмигивает Перл, заметив, что я ощутила горчинку. Я улыбаюсь в ответ, умолчав, что меня ни разу в жизни не укачивало. Только я делаю ещё глоток, как Джоби уже подхватывает мою пустую миску и уносит в другой конец камбуза. Он отдает ее перл, и вместе они быстренько все прибирают. В кубрике между встроенными в темно-серые стены койками, завешенными тяжелыми шторами и столом в самом центре особо не развернешься. Каждый уголок идет в ход. Все пространство четко распределено. За уборкой сайты Джоби продолжают припираться насчет груза и моих координат. Фигура в Джоби угловатые, долговязые. И когда он проворно шныряет по камбузу, рубашка у него собирается на ключицах. Перл словно и вовсе места не занимает. И только когда она выхватывает у меня из рук пустую чашку, я замечаю, что она у меня за спиной. «Слушай, я только говорю, что надо вовремя добраться по координатам и как можно быстрее. Мы же заключили сделку», — говорит Сет, откинувшись на спинку стула. «Ты хотел сказать, я заключила сделку?» «Тихо замечаю я». Джоби пожимает плечами и опирается рукой, а стул напротив сета. На среднем пальце у него кольцо, обычный серебряный ободок, и он постукивает о дерево, когда Джоби хватает спинку стула. Я замечаю тусклый узор в виде компаса, и символ этот у меня уже явно встречался. «Ей это придется не по вкусу». «Что ей придется не по вкусу?» Доносится с ведущей на полубу лестницы мягкий вкратчивый голос. Мириам, танцующий походкой, сходит по лестнице и, задержавшись на нижней ступеньке, смотрит на всех нас. Перл с Джобби вскидывают брови и принимаются хлопотать у стола, а Сет сжимает руку в кулак. Заметив, что я наблюдаю, он убирает руку из виду, словно хочет скрыть от меня свое беспокойство. «Сет хочет, чтобы мы сначала шли по координатам в мире», — выдает нас Перл и, нырнув на нижнюю койку, поджимает колени к груди. «А Джоби говорит, что в наши планы это не входит». «И Джоби прав», — отзывается Мириам, направившись к Сету. Она отодвигает стул во главе стола, и тут же перед ней появляется миска с бульоном. Джоби кладет также целую буханку хлеба. И Мириам, поблагодарив его, берется отрывать от нее по кусочку и кидать себе в миску. Пальцы у нее длинные, изящные, руки настоящего музыканта. Но смуглую кожу испещряют крохотные шрамы, словно она всю жизнь орудует клинком. «У нас там полный трюмгруза». «И как это понимать?» — спрашиваю я, нащупывая нужную интонацию. Мириам выдерживает паузу, держа в руках кусочек хлеба. Все внимание приковано ко мне, но я решительно удерживаю взгляд. «Какой у вас план действий?» Улыбнувшись, Мириам макает кусочек хлеба в бульон и облизывает пальцы, словно кошка, не сводя с меня глаз. В груди у меня поднимается жар и, кажется, вот-вот выплеснется. «Она со мной играет?» — выводит на реакцию — Или рассчитывает, что я отвернусь? Видимо, мы не успели как следует познакомиться. «Похоже на то», — отвечаю я. «Я ощущаю на себе пронзительный взгляд Сета, но намеренно его игнорирую. Мы хоть и нашху не мирям, и я не у себя на острове, но правила везде одни и те же. Кто отвернется, тот и проиграл». Она тихонько смеется. «Ну что ж, давай кое-что разъясним». «Я свое слово держу, и если заключу сделку, то свою часть выполняю. Мы доставим тебя по указанным координатам, и за условленное время довезем обратно в целости и сохранности, но... но что? Но Перлус Джоби правы, трюм у нас переполнен, и мы будем проседать по скорости, если не сгрузим его». «Не считая того, что у нас еще до тебя были свои договоренности. Без остановки тут не обойтись». «Ты нас об этом не предупреждала. Мы так недолго...» — возражает было Сет. Мириам вскидывает руку. «Ты же сам все понимаешь. Нельзя с полным трюмом пройти полпути до дальних островов, при этом не теряя скорости. Даже ради тебя, моя прелесть». Сет фыркает. А я, наконец-то, отвожу глаза от Мириам и взглядываю на него. Он зол, скорее, даже в бешенстве. Но я не понимаю, почему. Если Мириам обещает сдержать слово и сопроводит меня туда и обратно, тогда это всего лишь незначительная отсрочка. А он нашел себе команду. Без жалований все равно не останется. Если только я чего-то не упускаю. И надолго нам придется задержаться? — робко спрашиваю я. — А сама прощупываю атмосферу в чреве фантома, рассчитываю, сколько шагов до лестницы и будет ли от Сета толка в бою. Я никому здесь не доверяю, особенно на Перлу, бесшумно порхающей на цыпочках возле меня. — Всего на ночь, не больше, — отвечает Мириам и многозначительно смотрит на Сета. — Сам знаешь, где. Тот мотает головой и тихо выругивается. «Об этом мы не договаривались, Мире». Но она, пожав плечами, возвращается к трапезе. «Что ж, если на этом все, вставляю я и поднимаюсь из-за стола. Огибая Джоби, я раздумываю, где же они держат оружие, у всех ли, как и у меня, припрятан клинок. И с невозмутимым видом взбегаю по лестнице. Но сердце у меня заходится, чуть не выпрыгивая из груди». И только оказавшись на воздухе в окружении моря, под обжигающим лицо холодным ветром, я успокаиваюсь. Мы на полных парусах идем вдоль побережья. Я замечаю мигающие на берегу огоньки и сияние маяка, предупреждающего о губительных скалах. Я подхожу к перилам, провожу рукой по загрубленным деревянным поручням. Древесины теплые и прочные, точь точь как у Кая. Я хватаюсь у за перила, цепляясь в дерево, будто оно способно вытеснить мои страхи и вызвать в памяти образы Кая и Агнес. Но тут я одна. Одна среди океана с командой, которая разве что за борт меня не выкинет. Я закрываю глаза и делаю глубокий судорожный вдох. «Прости», — подходя ко мне, говорит Сет. «Мире настаивает на своем. Сперва придется... разгрузиться. Небольшая задержка меня не смущает. Отзываюсь я, стараясь придать голосу бесстрастную интонацию. Не в этом дело. Настаивает Сет, глядя на волны. Дело в том, где мы будем сгружаться. Но если это по пути, то почему бы и не... Это Финикин пролив. Я осекаюсь на полуслове Финикин пролив — это тайна. Вслух о нем не говорят. Разве что в байках мореходов можно о нем услышать. Даже дозорные не могут его отыскать. На картах его не существует. Он есть только в памяти людей. А те немногие, кто этим знанием владеет, опасаются им с кем-то делиться. Здесь повсюду рыскают призраки. Один контрабандист мне как-то рассказывал, что его брат отправился на Финикин с грузом, думал, выбьет хорошую цену, понадеялся на удачу, но так и не вернулся оттуда. «Нам нельзя там высаживаться. Я же чужая. Меня туда никто не звал. Местным это не понравится». Сет переводит взгляд на меня и смягчается. Он протягивает руку, и на долю секунды мне чудится, что наши пальцы вот-вот соприкоснутся. Но Сет отдергивает руку, лишь вскользь дотрагиваясь до меня. Меня будто окатывает сладостной волной, а сердце пропускает удар. Я отвожу свою руку, отсекая нашу внезапную близость. Есть что-то в нем, какое-то обаяние, особые манеры речи. Я ему не доверяю, как и себе в его обществе. Не верю собственным глазам и жару тела. Нельзя ему позволить меня одурачить. Но я поневоле. Представляю, как он стискивает мою талию, скользит пальцами вниз, едва касаясь бедер, прижимает меня к своему телу. Пообещай мне одно. Когда мы туда доберемся, тут он поворачивается ко мне. Очнувшись от грез, я опеняю на свое легкомыслие. Сейчас как никогда нельзя терять бдительности. Если отвлекусь на сета, мне это потом аукнется. Что? Далеко не отходи. «Оставайся на фантоме и ни с кем не разговаривай, даже не смотри в их сторону, и тогда они не узнают, что ты не с Мириам». «Далеко не отходи. Оставайся на фантоме и ни с кем не разговаривай, даже не смотри в их сторону, и тогда они не узнают, что ты не с Мириам. Ты правильно сказала? Чужим они не доверяют и не любят, чтобы кто попало узнавал, как до них добраться и от них выбраться». Рассмеявшись, Я покачиваю головой. Отец годами нянчился со мной, ограждая ото всех ради моей же безопасности. Не хватало только, чтобы Сет взял на себя эту роль. Меня неспроста взяли в семерку. А если Сет считает, что я ничего не знаю об окружающем мире, он сильно заблуждается. Волнуешься, что я не переживу высадку контрабандистов? «Это не просто груз», — настаивает он, и снова повернувшись к морю, Морщит лоб. «Может, надеялся, что я буду с ним соглашаться? Что в пути я буду полагаться на него? Если бы я знал... В любом случае, просто сделай, как я прошу. Пожалуйста». В его словах я различаю правду. В них не чувствуется горечь братского корня. Скорее, сладость яблочных булочек Агнес. Я уже не знаю, что и думать. Он хочет стать моим защитником?» Обманом втереться в доверие? Или, может, Финикин и правда мне не по зубам? Почему? Мне с контрабандистами дело иметь не впервой. Почему ты так настаиваешь? Сет хватает меня за плечо, так что мы оказываемся лицом к лицу. Почти так же близко, как на Розверском пляже, где я его нашла, когда прилив уже глодал его одежду. У меня перехватывает дыхание. «Это необычные контрабандисты мира». И, может, мне не все равно. Может, я благодарен тебе за спасение. Он встряхивает головой, откидывая кудри с лба, и на лице его отражается нетерпение. Но за этим кроется что-то еще. В самой глубине его глаз. Я не буду лишний раз высовываться. Обещаю. И тут я улавливаю в его взгляде проблеск страха. такой же, как у Брина, если приходилось отправляться на особенно жестокие кораблекрушения. Может, Сет все еще чувствует себя моим должником? Может, в этом дело, а я уже новоображала какую-то связь между нами? Откуда мне знать? Почему, Сет? Потому что слухи не лгут, они на дух не выносят чужаков. А если ты не член команды Мириам, они тебя убьют».